Ну, вот в один прекрасный день в деревню прикатил очень большой и очень черный автомобиль. За рулем сидел бородатый человек. Автомобиль остановился на деревенской площади. И человек спросил, не выходя из машины, — будьте добры, скажите, где живут шмитцыны? Люди на площади ответили ему, — у нас очень много шмитцынов. Какие именно вам нужны? Человек за рулем сказал — те, у кого есть приемная дочь. Люди на площади ответили — значит, вам нужен Эдуард Шмидтсон. Он живет вон там, за кузницей, в доме, перед которым растет бук. Человек за рулем сказал спасибо, и автомобиль покатил дальше. За ним двинулось много народу. Ведь от деревенской площади до дома Эдуарда Шмидтсона было не более 50 шагов. Я сидела на кухне и перебирала салат. Мне очень нравилось это занятие. Я любила перебирать листья, плохие выбрасывать, а хорошие класть в решето, где салат казался таким зеленым и чистым. Ни о чем не подозревая, мы с матерью мирно беседовали. — Не огорчайся, марианна говорила она, — ничего не поделаешь. Все мальчики становятся несносными лет в тринадцать-четырнадцать, а некоторые уже в двенадцать. В этом возрасте они выкидывают разные штуки, такова природа, а с природой сладить нелегко. А я отвечала, — я огорчаюсь вовсе не из-за этого. — Из-за чего же ты тогда огорчаешься? — спросила мать. Я сказала, — Я вспоминаю своего братика. Он висел, а я смеялась, не зная, как все это ужасно, ведь он был некрещеный. Не успела мать ответить, как открылась дверь. Мы не слышали стука. Я сразу же узнала ее. Она все еще была белокурая и высокая и носила, как и раньше, элегантную шляпку, но синей формы на ней сейчас не было. Она тут же подошла ко мне, раскрыла объятия и сказала, — Ты моя Марианна! — Разве голос крови тебе ничего не говорит? На секунду ножик замер у меня в руке. А потом я ответила, аккуратно обрезая салатный лист. — Нет, голос крови мне ничего не говорит. — Я твоя мать, — сказала она. — Нет, — возразила я. — Вон моя мать. Меня зовут Марианна Шмидсон и, помолчав немного, добавила, — он так велел, и вы набросили мне петлю на шею, милостивое государыня. Этому обращению я выучилась у портнихи, от нее я узнала, что таким дамам следует говорить милостивое государыня». Она кричала, плакала и пыталась обнять меня, но я держала у груди нож острием вперед, Она говорила о гимназиях и университетах, кричала и плакала, но я выбежала через черный ход в сад, а потом в поле, прибежала к священнику и рассказала ему все. Он сказал, — Она твоя мать. — А родительские права есть родительские права. Пока ты не станешь совершеннолетней, право на ее стороне. Дело скверное. Я возразила ему, «Разве она не потеряла это право, когда играла в игру под названием «Он так велел?» Священник ответил, «Ты хитрое создание. Запомни этот довод хорошенько». Я запомнила этот довод и без конца приводила его, когда они начинали говорить о голосе крови. «Я не слышу голоса крови», — повторяла я, — «совершенно не слышу». Они удивлялись. — Но ведь это невозможно. Подобный цинизм противоестественен. — Нет, — говорила я. — Он так велел. Вот что противоестественно. Они отвечали. — Но ведь это случилось уже больше десяти лет назад, и твоя мать раскаивается в своем поступке. Я говорила. — Есть поступки, которые нельзя искупить даже раскаянием. «Неужели ты хочешь быть неумолимей самого Бога, который судит нас?» — спросила она. «Я не Бог», — ответила я, — «и не могу быть такой милосердной, как Он. Меня оставили у моих родителей. Но одному я не сумела помешать. Отныне меня зовут не Марианна Шмидтсен, а Марианна Дросте». У меня было такое чувство, словно мне что-то вырезали.